Этот человек делал все возможное, чтобы мелкими придирками, требованиями, все новых вариантов, пристрастными и грубыми замечаниями сломить д о б р о д у ш и е Юджина и заставить его почувствовать, что без его Самерфилда, советов и помощи ему нечего и думать справиться со своим делом. Но поступая таким образом, Самерфилд... только содействовал выявлению и развитию способностей Юджина. Его вера в собственные силы, х л а д н о к р о в и е под огнем, умение трудиться, не покладая рук, даже когда душа не лежит к работе, только развились и окрепли. Ну что ж, желаю вам у с п е х а в и т л а сказал мистер Саммерфилд, когда Юджин по возвращении сообщил ему, что уходит.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 но он улыбнулся и сказал сердечным тоном: если нужно, я могу остаться еще некоторое время. Я вовсе не хочу, чтобы это как-то отразилось на ваших делах. Нет, нет, это ни сколько не отразится на моих делах. С к а т е р ь ю дорога и желаю удачи. Вот сатана, подумал Юджин, но пожал ему руку и выразил свои сожаления. Саммерфилд.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 что небольшие бури, как в настоящем, так и в будущем, уже не пугали его. Этим он был обязан Саммерфилду. В издательстве к е л в и н были совсем другие порядки. Здесь царили относительный мир и тишина. к е л в и н у не пришлось добиваться успехов в жизни, попирая маленьких людей и зводя их булавочными уколами. Это был крупный д е л е ц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 Формальности, связанные с переходом на новую работу, были быстро закончены, и Юджин вступил в свои владения, предшествуемые слухами о том, что новый босс в высшей степени приятный человек. Главный редактор т а у с е н д Миллер дружески приветствовал его, так же сердечно он был встречен своими подчиненными. У Юджина даже дыхание захватило при мысли.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 Сфера его деятельности на новой службе была куда более обширна, чем у Саммерфилда. Сущность его работы заключалась в том, чтобы зорко следя за работой промышленности, д е л а т с ь интересные предложения п р е у с п е в а ю щ и м дельцам и фабрикантам, еще не пробовавшим рекламировать свою продукцию на страницах *Норс American, и заключать с ними одинаково выгодные для обеих сторон договоры.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 К нему перешли некоторые сотрудники Саммерфилда. Он в ы п и с а л их из Нью-Йорка, так как считал, что может привить им тот дух содружества и взаимопонимания, которого добивался Кэлвин. Правда, нельзя сказать, что ю р д ж е н достигал на своем новом поприще таких результатов, как Саммерфилд, который, к тому же, имел в своем распоряжении куда более ограниченные ресурсы. Но издательство Кэлвин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 Он всячески старался помочь Юджину, но перед тем стояли задачи, которые требовали самостоятельного решения. И когда пришло время повысить ему жалование, Кэлвин сказал: "Я имел возможность наблюдать вашу работу в течение года, и я сдержу свое обещание увеличить вам оклад. Вы прекрасный работник." У вас много прекрасных качеств, которые я могу только приветствовать в человеке, занимающем ваше место. Но есть также и недостатки. Мне не хотелось бы обижать вас, но в роли хозяина своего предприятия я подобен отцу, возглавляющему большую семью, а мои помощники это мои сыновья. Я обязан интересоваться ими, раз они заинтересованы во мне. Так вот я хочу сказать. что вы хорошо справляетесь с работой и даже очень хорошо, но у вас есть один недостаток, который может причинить вам большие неприятности. Вы чересчур увлекаетесь, вы, я бы сказал, не даёте себе достаточно труда подумать. Идей у вас хотя о т б а в л я й они роятся у вас в голове, словно пчелы в улье, но вы порою Выпускаете их на волю все сразу, и они приводят с м я щ е н и е и вас самих и всех, кто с вами соприкасается. Вы были бы еще более ценным работником, если бы, я не скажу, если бы у вас было меньше идей, но если бы вы держали их в узде. Вы слишком много хотите сделать за раз. у м е р ь т е свой пыл, не торопитесь. Времени у вас достаточно, вы еще молоды. Думайте. Если у вас бывают сомнения, приходите посоветоваться со мной. Я опытнее вас и постараюсь вам помочь. й о д ж е н улыбнулся и сказал: "Вероятно, вы правы. Да, я прав", сказал к а л в и н А теперь мне хочется коснуться вопроса более интимного свойства. И повторяю. Прошу на меня не обижаться. Мною руководят только самые добрые побуждения. Если я хоть сколько-нибудь разбираюсь в людях, а я позволю себе думать, что это так, ваша главная слабость, заметьте у меня нет никаких фактических доказательств ни единого, заключается, мне кажется, не столько даже в любви к женщинам, сколько вообще в любви к роскоши. А женщины всегда составляют одну из главных статей роскоши. Юрген слегка покраснел от смущения и досады. Он считал, что за время пребывания у Кальвина, да и вообще после Ривервудского эпизода вел себя безупречно. Признайтесь, вас удивляет, почему я это говорю? Но я, видите ли, вырастил двух сыновей. Оба они умерли. Один из них был немного похож на вас. У вас так много кипучей энергии, что ее с избытком хватает не только на деловые замыслы, но и на то, чтобы со вкусом одеваться, наслаждаться жизненными благами, придумывать развлечения и заводить знакомства. Будьте осторожны в выборе друзей. Старайтесь иметь дело с людьми положительными, консервативными. Возможно, вам это меньше улыбается, но с точки зрения практической это в ваших интересах, если только мои наблюдения и моя интуиция не обманывают меня. Вы принадлежите к людям, способным до самозабвения увлечься призраками красотой, женщинами, театрами. Я отнюдь не придерживаюсь аскетических взглядов. но для вас женщины представляют большую опасность пока во всяком случае по правде говоря я не вижу у вас задатков настоящего трезвого дельца но вы прекрасный помощник не скрою у меня кажется еще не было на этой должности никого кто мог бы сравниться с вами и едва ли будет вы человек недюжинный но именно талант делает вас в некотором роде гадательной величиной. Вы стоите сейчас на пороге вашей карьеры. Эти дополнительные две тысячи в год откроют перед вами новые возможности. Смотрите же, не увлекайтесь, не поддавайтесь на п о с у л ы ловких людей, держись т е подальше от легкомысленных женщин. Вы женаты. Я хочу надеяться ради вашего же блага любите свою жену. Но если даже и нет, делайте вид, что любите и оставайтесь в границах общепринятого. Остерегайтесь скандала, поскольку это касается вашей службы у меня. Скандал будет иметь для вас р о к о в ы е последствия. Мне не раз приходилось расставаться с прекрасными работниками, потому что деньги вскружили им голову и они наделали г л у п о с т и из-за какой-нибудь... Женщины или просто из-за женщины вообще. Пусть этого не случится с вами. Вы мне симпатичны. Я бы хотел, чтобы вы преуспели в жизни. Держите же себя в руках, если можете. Будьте благоразумны. Не действуйте с горяча. Это лучший совет, какой я могу вам дать. А за сим желаю успеха. Мистер Кэлвин жестом показал, что разговор окончен, и Юджин поднялся. Он недоумевал, как этот человек мог так глубоко заглянуть в его душу. Все, что он сказал, была правда, и Юджин знал это. Каким-то образом мистер Кэлвин сумел прочитать его самые з а т а е н н ы е чувства и мысли. Недаром он стоял во главе такого большого предприятия. Люди были для него открытой книгой. й о д ж и н вернулся к себе в кабинет, решив принять к сведению преподанный урок. Он всегда должен сохранять трезвую голову. Я, кажется, сам давно мог прийти к такому выводу. Мало ли била меня жизнь, пронеслось у него в голове. И больше он об этом не думал. Весь тот год, как и следующий, когда к л а д его повысился до 12 0 0 0 тысяч, Юджин процветал. Он очень сдружился с Миллером. У Миллера бывали хорошие мысли по части рекламы, а у Юджина оформительские и издательские идеи. Они охотно появлялись повсюду вместе. и получили прозвище сынки Кельвина и б л и с т а т е л ь н ы е близнецы. У Миллера ю р д ж и н научился играть в гольф, хотя ему плохо давалась эта наука, и он так и не стал хорошим игроком. А также в теннис он играл вместе с миссис Миллер, Анжелой и Таунсендом на своем теннисном корте или у них. вместе они совершали частые прогулки верхом и в автомобиле. Во время танцев, которые он очень любил, на званых обедах и вечерах Юджин знакомился с интересными молодыми женщинами. Обе супружеские пары получали частые приглашения, но Юджин вскоре убедился, так же как и Миллер и его жена, что светские женщины определенного типа больше интересуются им. чем Анжелы. О, Витла, умница! восторгались дамы. На Анжелу эти восторги не распространялись. А нередко добавлялось даже, что ее нельзя и сравнить с мужем. Она, конечно, очень милая и достойная женщина и все такое, но знаете, что я вам скажу, дорогая? С ней так трудно. она какая-то вялая, ни рыба, ни мясо. В этот период Анжела впервые серьезно задумалась над тем, что на Юджина может отрезвляюще подействовать рождение ребенка. Хотя недавно уже могли бы позволить себе иметь детей, и хотя Юджину, при его увлекающейся натури, полезно было бы взвалить на плечи какой-то дополнительный груз. До сих пор Анжела не решалась подвергнуть себя этому испытанию. Надо сказать, что она не только страшилась заботы тревог, с которыми благодаря опыту с племянниками связывалось у нее представление о детях, но еще и очень опасалась за исход родов. От своей матери она слыхала, будто уже в раннем детстве, можно сказать. Будет ли девочка хорошей и здоровой матерью или нет, и будут ли у нее вообще дети? У Анжелы, как говорила ее мать, детей не будет. а н ж е л а склонна была верить этому предсказанию, хотя никогда не сообщала о нем Юджину, и в то же время принимала все меры, чтобы не иметь детей. Теперь, однако, прожив с Юджином столько лет, она видела в какую сторону направлены его мысли и какое влияние оказывает на него материальное благополучие и это наводило ее на мысль о ребенке конечно если это не будет связано с большими жертвами и опасностью для жизни как о средстве держать мужа в руках и влиять на него может быть он полюбит ребенка во всяком случае У него появится чувство ответственности, поскольку все окружающие будут ждать от него благоразумного поведения, он постарается соответственно и вести себя. Ведь он сейчас так на виду. Анжела долго и со всех сторон обдумывала этот вопрос, но из страха перед всякими трудностями не принимала никакого решения. Она внимательно прислушалась. к разговорам знакомых женщин и приходила к выводу, что с ее стороны, пожалуй, была о ш и б к о й не иметь детей, по крайней мере одного или двух, и что она, вероятно, могла бы быть матерью, если бы захотела. Некая миссис Санифор, довольно часто бывавшая у нее в Филадельфии, они познакомились у Миллера, уверяла Анжелу, что ей Рано отказываться от надежды стать матерью, хотя она и пропустила лучшее время для первых родов. Миссис с а н и ф о р знала много таких случаев. На вашем месте, миссис Витлэ, я поговорила бы с врачом. Посоветовала она ей однажды. Он вам скажет. Я убеждена, что вы можете родить. Медицина теперь знает много способов.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 размером 200 на 200 футов, где они при желании могли когда-нибудь поселиться. Деловые связи Юджина влекли за собой неизбежные траты. Кроме того, приходилось ежегодно платить членские взносы, расход, им до да то ли неизвестный. В целый ряд клубов, куда он был принят: б о л т у с р о л л г о л ф к р у Ир Теннис Клуб. ф и л д е ф и й с к и й загородный клуб и другие. Необходимость иметь скромный автомобиль, конечно, не пятиместный, была совершенно очевидна. Однако кратковременный опыт собственной машины послужил ю д ж и н у хорошим уроком. Выяснилось, что содержание автомобиля обходится непомерно дорого. Бесконечные починки, жалование шоферу и, наконец, авария.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 Переехала в Нью-Йорк. Ее муж служил теперь представителем одной провинциальной мебельной фирмы, содержавшей здесь постоянную выставку. Она захворала сильным нервным расстройством, и, как слышал ю д ж и н увлеклась христианской наукой. Генри б е р д ж е с муж Сильвии, стал директором банка, в котором работал уже много лет, а когда старик б е р д ж е с внезапно умер.